Это был отец трусливого молодого индейца. Он оглянулся вокруг, как бы ища одобрения своему стоицизму в глазах своих слушателей. Но суровые обычаи индейцев ставили требования слишком тяжелые для слабого старика. Выражение его глаз противоречило образным и хвастливым словам. Каждый мускул его морщинистого лица дрожал от муки. Простояв минуту, как бы наслаждаясь своим горьким триумфом, он повернулся, точно ослабев от взглядов людей и закрыв лицо плащом, бесшумной поступью вышел из хижины, чтобы в тишине своего жилища найти сочувствие со стороны такого же старого несчастного существа его жены. индейцы верящие в наследственную передачу добродетелей и недостатков характера, предоставили ему возможность уйти среди общего молчания. Затем один из вождей отвлек внимание присутствующих от этого тягостного зрелища и сказал веселым голосом, обращаясь из вежливости к магуа, как к вновь прибывшему «Делавары бродят вокруг моей деревни». Как медведи около горшков с медом. Но разве кому-нибудь удавалось застать гороно спящим? Лицо магуа было мрачнее тучи, когда он воскликнул: «Делавары с озёр? Нет, те, которые живут на своей родной реке. Один из них вышел за пределы своего племени.» «Сняли с него скальп, мои юноши!» «Его ноги оказались выносливыми, хотя его руки лучше работают мотыгой, чем томагавком, ответил другой, указывая на неподвижную фигуру Ункаса. Вместо того, чтобы проявить любопытство и поспешить насладиться лицезрением пленника, Магуа продолжал курить задумчивым видом. Хотя его удивляли факты, которые сообщил в своей речи старик-отец, тем не менее он не позволил себе задавать вопросы, отложив это до более подходящего момента. Только после того, как прошел значительный промежуток времени, он вытряхнул пепел из своей трубки, засунул тамогавк за пояс и встал с места. Первый раз, бросив взгляд в сторону пленника, который стоял немного позади него. Бдительный, хотя и казавшийся задумчивым Ункас, заметил это движение. Он внезапно повернулся к свету. Взгляды их встретились. Почти целую минуту оба смелых и неукротимых воина твердо смотрели друг другу в глаза. И не тот... Ни другой не испытывал ни малейшего смущения перед свирепым взглядом противника. Фигура Ункаса стала как бы еще больше, а ноздри его расширились, как у загнанного зверя, приготовившегося к отчаянной защите. Но так непоколебима была его поза, что воображению зрителей нетрудно было бы превратить его в превосходное изображение бога войны его племени вызывающее выражение на лице магуа, сменилось выражением злорадства, и он громко произнес грозное имя «Быстроногий олень!» Все войны вскочили на ноги, когда было произнесено это хорошо им известное имя и на некоторое время удивление взяло вверх над стоическим спокойствием индейцев «ненавистное». И тем не менее уважаемое имя было повторено всеми воинами и прозвучало даже за пределами хижины. Женщины и дети, ожидавшие у входа в хижину, подхватили его дружным эхом, за которым последовал пронзительный, жалобный вой. Этот вой не затих еще окончательно, когда волнение мужчин уже совершенно улеглось. Все снова сели на свои места, как бы стыдясь того чувства изумления, которое они выказывали, но прошло еще много времени, прежде чем выразительные взгляды перестали обращаться в сторону пленника. Все с любопытством рассматривали воина, который так часто доказывал свою доблесть в битвах с Гуронами. Ункас наслаждался своей победой, но торжество его не выражалось ничем, кроме спокойной, презрительной улыбки. Магуа заметил эту улыбку и, подняв руку, потряс ею перед пленником. Серебряные украшения, подвешенные к его браслету, бренчали, когда голосом, полным мстительного чувства, он воскликнул по-английски «Магиканин, ты умрешь!» Целебные воды. Никогда не вернут к жизни мертвых гуронов, — ответил Ункас деловарским певучим говором. Быстрая река омывает их кости. Их мужчины — бабы, их женщины — совы. Ступай, позови своих гуроновских собак, чтобы они могли посмотреть на воина. Мое обоняние оскорблено. Оно слышит запах крови труса. Последний намек. Глубоко задел индейцев. Обида была велика. Многие понимали странный язык, на котором говорил пленник. Хитрый Магуа понял выгодность момента и немедленно использовал его. Сбросив со своего плеча легкую одежду из кожи, он простер руку вперед, и его опасное, коварное красноречие полилось бурным потоком. Как бы ни было ослаблено влияние Магуа на племя, Случайными промахами и дезертирством из рядов племени его мужество и ораторский талант были велики. У него всегда находились слушатели, и ему редко не удавалось убедить их. Теперь же талант подкреплялся, охвативший его жаждой мести. Сперва он рассказал о событиях, сопровождавших нападение на остров Угленна, о смерти своих товарищей и бегстве, самых опасных врагов племени. Затем он описал природу и расположение горы, куда он отвел тех пленников, которые попали в их руки. О своих собственных зверских намерениях по отношению к девушкам и о своем неудавшемся коварстве он не упомянул, но рассказал о неожиданном нападении отряда «Длинного карабина» и его роковом исходе. Здесь он сделал паузу и оглянулся вокруг. Как всегда, глаза всех были устремлены на него. Все эти смуглые фигуры казались статуями, так неподвижны были их позы и так напряженно внимание. Затем Маго понизил голос, до сих пор сильный и звонкий, и коснулся заслуг умерших. Ни одного качества, которое было бы способно возбудить симпатию в индейцах, он не упустил из виду. Один никогда не возвращался с охоты с пустыми руками. Другой был неутомим в погоне за неприятелем. Этот храбр, тот щедр. Словом, он так искусно давал характеристики умершим, что сумел возбудить сочувствие в каждом из членов племени. — Лежат ли кости моих юношей? — заключил он на кладбище Гуронов. — Вы знаете, что нет. Их души ушли в сторону заходящего солнца и уже пересекают великие воды на пути к счастливой стране вечной охоты. Но они отправились в путь без запасов пищи, без ружей, без ножей, без мокасин, нагии и нищие. Можно ли это допустить? Должны ли их души войти в страну справедливости, подобно голодным иракезам, и трусливым доловаром, или они встретят своих друзей с оружием в руках и с одеждой на плечах? Что подумают наши отцы, увидев, чем стали племена веяндотов? Они окинут наших детей мрачным взглядом и скажут «Ступайте! Под именем Гуронов пришли сюда Чипивей!» Братья, мы не должны забывать умерших! Нагрузим в спину этого Магиканина, пока он не зашатается под тяжестью наших даров, и пошлем его вслед за моими юношами. Они взывают к нам о помощи и говорят: « Не забывайте нас! Когда они увидят душу этого Магиканина, идущего вслед за ними, изнемогая под своей ношей, они поймут наши намерения. Тогда они будут продолжать свой путь счастливые и наши друзья скажут, так поступили наши отцы со своими друзьями, так и мы должны поступить с ними. Что значит один ингиз? Мы убили много ингизов, но земля все еще не напиталась их кровью. Пятно на имени Гурона может быть смыто только кровью индейцев. «Этот деловар должен умереть!» Магуа так искусно затронул своей речью симпатии слушателей, что всякое чувство гуманности было окончательно подавлено жаждой мести. Один воин с дикой и свирепой наружностью проявлял особенно горячее внимание к словам оратора. На лице его попеременно отражались все волновавшие его чувства, уступившие, наконец, место выражению смертельной злобы. Когда магу окончил, воин поднялся со своего места, вскрикнул, и в то же мгновение при свете факела сверкнул его маленький блестящий топор, которым он быстро взмахнул над своей головой. Его движение и крик были так неожиданны, что словами уже нельзя было помешать его намерениям. Казалось, будто яркий луч света вдруг сверкнул из его руки. И в тот же момент его пересекла какая-то темная резкая линия. Это Гурон метнул свой томагавк, а Магуа отклонил его от цели. Быстрое и ловкое движение вождя не запоздало. Острое оружие перерубило боевое пятно на головном уборе ункоса и прошло через хрупкую стену хижины, как будто оно было пущено какой-нибудь страшной метательной машиной.